Джеррик однажды носил пижаму в детском убежище, страдая от режима робота, выжившего со времён поздних множественных культур. Он узнал капитана Маберса, предводителя латов, музыкантов-разбойников. Он видел его дважды со времени убежища в кафе Поле Рояль в Скотланд-Ярде, где им пришлось разделить тяготы совместного заключения. При виде Джеррика Гобидан Моберс что-то недовольно хрюкнул, соблюдая всё же интенциональный нейтралитет, но когда все три его зрачка остановились на инспекторе Спрингере, он издал неприятный смешок. На инспектора это не произвело никакого впечатления, даже когда шесть латов присоединились к своему ржаку, разделяя их. "Именем Её Величества Королевы", начал он, но заколебался, не зная, что делать дальше. О ч ша шет ок Гонконг пры Презритным тоном сказал капитан Маберс. Клышки шатыфанг. Инспектор Спрингер, привычный к таким вещам, оставался внешне невозмутимым, внушительно говоря: "Это оскорбительное поведение по отношению к офицеру полиции. Ты зарабатываешь себе неприятности, парень. Чем скорее ты поймёшь, что английский закон Внезапно он замолк в смятении. «А это все еще Англия, не правда ли?» — спросил он, обращаясь к Джерику и миссис Ундервуд. «Я не уверена, инспектор». Без тени симпатии и сочувствия позлорадствовала она. «Я вообще больше ни в чем не уверена». «Возможно, я нахожусь вне своих полномочий». Инспектор Спрингер почувствовал себя не в своей тарелке. Записная книжка, которую он в растерянности стал доставать из кармана, выскользнула из его дрожащих рук на свое место. Инспектор надеялся скрыть неловкость и напряжение в улыбке под некогда пышными, но сейчас жалкими и растрепанными усами. Это была слабость. Он проиграл латом. Инспектор предпринял неуклюжую попытку спасти репутацию британского стража правопорядка. «Тебе крупно повезло, парень?» Потому что если ты ещё когда-нибудь ступишь на землю метрополии, хромк. Капитан Мэберс махнул рукой своему отставшему подчиненному. Тот осторожно вышел из кустов, его зрачки метались, оценивая силы спринггера. Джеррик немного расслабился, поняв, что латы воздержутся от активных действий, пока не убедятся в безоговорочном превосходстве своих сил. Инспектор Спрингер все еще не знал, что делать с его самозванным дипломатическим статусом. «Видимо, — советовался он с латом, — мы все в одной лодке. Не время расстраиваться, что мы все в одной лодке. Не время расстраиваться старые болячки, ребята. Вы должны это понимать». Капитан Маберс вопросительно взглянул на Джерика и миссис Ундервуд. «Капримулшим мибиксклом?» спросил он, кивая головой в сторону полицейского. Жерех пожал плечами. На этот раз инспектор прав, Мэдерс. Феркит воскликнул один из лад. Подкапнев римчокам. Щег угга. Он вынул сы вперёд, выставив вилку на перевес. Црк скомандовал капитан Мэдерс. Он с масляным выражением единственного глаза уставился на миссис Андервуд, затем коротко поклонившись, шагнул ближе, бормоча: "Дваркер пикнорфази". "Да что же такое?" вышла из себя миссис Андервуд. "Мистер Карнелион, инспектор Спрингер, как можно такие предложения?" "О!" К Руфруди капитан Маберс гнул свою линию. Он со значением похлопал по своему локтю. Квот, квот, показал он взглядом на заросли папоротника. Низаук! Мужское достоинство инспектора Спрынгера было почти попрано. Он было двинулся вперед с ботинком в одной руке. Я заставлю вас считаться с законом. Фвик-хрунг, рявкнул капитан Маберс. Остальные латы засмеялись, повторяя шутку друг к другу, но возражение полицейского ослабило напряжение. Миссис Ундервуд сказала твердо, вполне возможно, это голодная агрессия. Если мы отведем их в наш лагерь и угостим бисквитами... «Вперед!» — сказал Джерик, взяв курс на их пристанище. Амелия оперлась на его руку,